Лайри согласилась моментально. «Думаешь? А что я должна думать о Элла? При всем моем уважении к твоему художественному вкусу, Диалат, он слишком грубо вылеплен. Именно. Ощущение, что его отцом послужил не аристократ, а конюх. Кто знает, у них своеобразная семья. И в чем это выражалось? Его мать после смерти отца блудила направо и налево. И никто не мог ей отказать?» «Это часом не семейный рецепт приворотного зелья?» «Не знаю, но зачем?» «Зачем отказывать? Логично?» «Действительно, зачем сопротивляться наверняка красивой женщине, которая хочет просто поразвлечься?» «Мужчины к такому относятся куда как проще». «А как ты будешь проверять?» «А Ашей? Она натаскана на яды, зелья. Я сама ее обучала. Пусть она обнюхает все, что принадлежит тебе». Комнату, одежду, мастерскую. А Элла пожала плечами. Пусть мне скрывать нечего. Начнем с комнаты. В комнате ничего не обнаружилось. Была чистая мастерская. Правда, аша постоянно терла морду лапой. Но Таяна испытывала сильное желание последовать ее примеру. Красками, простите, не воняло. Имя воняло и смердело так, что глаза резала. Творческая атмосфера. А вот в гардеробной им повезло. А Аша сделала стойку, зарычала и принялась прокапываться к вешалке. Яна переглянулась Аэлой и последовала за волчицей. И не прогадала. А Аша вцепилась зубами в миленькое голубое платье и злобно рычала. «И что это значит?» В голосе Аэлы было чистое любопытство. «Давай я возьму его, посмотрим в комнате». А Аша... Волчица мотнула головой, срывая платье с вешалки и также зацепила клыками еще одну вещь. На этот раз платье было нежно-зеленым, с вышивкой и широкими кружевными рукавами. Подол тоже был богато отделом кружевом. А Элла смотрела спокойно, ровно до тех пор, пока Таяна не принялась тщательно на свету осматривать голубое платье, прощупывать швы, проминать пальцами каждый его клочок. — Что ты хочешь найти? — То, что же нашла Аша. Но что? — Таяна сосредоточенно ощупывала лиф. «Нет, ничего нет. Пояс? Подол?» А вот с последним ей повезло. Подол у платья был широким, по последней моде, в несколько слоев. И вот тут пальцы нащупали нечто. «Ну-ка!» Нож словно сам собой скользнул в руку. Уродовать ткань таяна не стала, безусловно. А вот распороть аккуратный шов изнутри — спокойно. А Элла нахмурилась, но молчала. Ахнула она когда Таяна медленно потащила из тайника нечто вроде... Да, кусок веревки, пропитанный чем-то бурым, осыпающимся кровью. «Четырехликий! Вряд ли это он. Это же не деталь платья?» «Нет, я люблю его, часто надеваю». «Да? А как тут образовалось это? Когда ты его надевала в последний раз?» «Еще до отъезда мужа ему нравится». Хм, «А его часто стирают?» «Ты о чем?» «О веревке с кровью. Она бы не оставила разводов на ткани». А Элла задумалась. Помяла в руках платье, тщательно избегая даже смотреть на веревку. Подумала. «Думаю, нет. Это же шелк. Да и старая кровь не разбавляется». «Но смывается?» «Вполне возможно». «Свежая ли эта веревка, и для чего она?» «Не знаю. А второе платье?» «Стоит ли упоминать, что веревочка нашлась и там?» «Что это может быть? Как?» А Елена чуть потряхивала. Таяна подумала, призывая на помощь все свои знания. «Я бы сказала, что это ритуал наведения порчи». «На меня?» «Надо полагать, не на детей же». «Яна, проверь детские комнаты, умоляю!» Таяна подскочила и ринулась в комнаты детей. Благо, те были в саду с учительницей. Но нет, комнаты были чисты, чиста была и детская одежда. А Элла перевела дух. «Хвала четырехликому!» «Муж!» Но и у мужа все было чисто. Таяна потерла лоб. «Если я правильно помню, эту веревку надо взять у повешенного, пропитать твоей кровью». «Моей?» произнести заклинание на кладбище в полнолуние. «А откуда ты это знаешь?» «Мы изучаем людей. Я читала много». «Вот как?» «Моей кровью?» «Ты не ранилась в последнее время?» «Нет». «Как?» Таяна задумалась, а потом вдруг усмехнулась. «Аэлла, ты же не ждешь ребенка?» «Нет». «Тогда?» «Ох!» Аэлла явно поняла. «Ну да». «Женщина теряет кровь каждый месяц, это нормально, но тогда...» «Это кто-то рядом со мной?» «Полагаю, что у других просто не было бы возможности достать кровь», — дипломатично согласилась Таяна. Лайри прижала руку к губам. «Четырехликий...» «Вряд ли это он. Лучше подумай, кому нужна твоя смерть». «Бандиты, порча, это не опасно? Люди бывают так глупые...» Таяна закатила глаза. Но Элла решила считать, что это относится к неизвестному портному. «К некромантии, серьезные и осознанные некромантии, способны только темные, и никто иной. Но человек тоже может это сделать, но нужна либо книга, что редкость, либо этот человек расплатится собой за то, что полез куда не надо. Рядом с тобой никто не старел, не заболевал резко? Нет. Смерть берет свое». Жизнь, здоровье, удачу, счастье. Есть еще один вариант. Когда человек побывал на пороге смерти и теперь может заглядывать в гости. Но это все равно не порча. Это общение с духами умерших. Возможно, призыв, помощь не порча. Если ты об этих веревках, то нет. Можно потихоньку выкинуть их или сжечь в камине и забыть. «Лучше, наверное, сжечь». «Сейчас разведем огонь, только пока молчи об этом». А Элла не спросила, почему. Она и так понимала. Если человек знает, что его план раскрыт, он придумает что-то еще. А если будет думать, что веревочки действуют, пусть думает. Но кто? «Не знаю. Наверное, женщина». «Да, выглядит очень по-бабски. Такая гнусненькая месть». «Вот ты сама понимаешь». «Но если бы не ты, я бы сейчас с ума сходила». «Яна, это точно не...» «Чтоб мне никогда леса не видеть!» Таяна прижала руку к сердцу. «А Элла, верь мне, мы изучаем людей. В нашей библиотеке есть все эти сведения. Я не могу показать тебе книгу, но в моей голове она сохранилась. Люди не способны к подобной магии». «Я столько историй слышала про то, как навели на кого-то порчу». «Иногда людей портить не нужно. Сами идиоты хорошие. К тому же вы очень странно устроены. Вместо того, чтобы поменять себя, город, работу, жизнь, вы предпочитаете жаловаться на судьбу». «Люди во многом аморфны, но и нархеро... А мы монолитны. Как столетний дуб. Не сдвинешь, не обработаешь. Только от этого не легче. Потому я и бежала». «А Элла, составь список, а?» «Какой?» «Женщин рядом с тобой, которые могли получить в руки твое платье часа на два, даже платье». А Елена и не задумалась. «Любая из живущих в нашем доме, я же не запираю тряпки». «И сколько их женщин?» «Кухарка с помощницей, четыре горничные, няня, учительница детей». «А сколько у вас всего прислуги?» «Восьмерых я уже перечислила. Еще есть десяток лакеев, дворецкий, это за городом». Конюхи двое, помощники, там еще пара мальчишек, садовники трое. Много. А стираешь-то платье где? Отдаем прачкам? Вашим? Чьим же? В деревне, в пригороде? Значит, еще и в деревне любая девушка. Ты думаешь, что мой муж... А Элла не договорила. Очень уж не хотелось думать, что ей изменяют. Больно же. «Не знаю, но вряд ли конюх будет зашивать в платье веревку, ночью в определенное время читая заклинания. Да и шов тут не мужской, женский. Лучшие портные мужчины». «Не всегда. Но ты же меня поняла?» «Да. А ведь еще лошадь. Лошадь? Я люблю иногда проехаться верхом. Недавно меня лошадь понесла, едва дерево не размазала». Таяна знала о лошадях, но в лесу их почти не было. Штуки три-четыре на каждое селение. К чему больше? Это же лес. А потому я относилась к этим животным серьезно и с недоверием. «Как ты уцелела?» Рискнула спрыгнуть, когда эта скотина помчалась через реку. Вымокла вся, ногу подвернула. «Ты хорошо ездишь верхом?» «Среднее. Умею, но делаю это редко. Предпочитаю карету». «Это тоже могло быть!» Подумали, что лошадь просто кто-то укусил. «Кто-то или что-то? Это как?» Таяна подумала. «Как дети плюются горохом? А мы можем отравленными иголками или просто иголками?» А Елена тоже задумалась. Тогда почему не в меня?» «Откуда ты знаешь, что не в тебя целили?» «Да и вообще, вот эти два случая, они не смертельные. Нет». «Не понимаю. Лошадь могла тебя покалечить, убить тоже могла, но чаще при таком раскладе остаются без рук, ног, парализованными и прочее. Порча тоже не смертельна. Намекаешь, что меня хотели не убить, а помучить? Примерно так, очень по-женски. Знать бы кто. Посмотрим, может и попадется». О чем умолчала Таяна, это о том, что два бабских способа не слишком сочетались с одним мужским. Обычно женщины не нанимают убийц. «Кстати, может, сходить к страже? Узнать, что там с твоими несостоявшимися убийцами?» «Ты составишь мне компанию?» «Разумеется».